Глава пятая. Сумочка и зеркальце. Новое имя, новый образ. Смешайте эти взрывоопасные ингредиенты и получите экстравагантный неповторимый музыкальный хаос, который захватит вас и больше никогда не отпустит. Питер Джонс. Аннотация к альбому Балзи 1969 год. Участники инбитвинс возмущенные бездействием своего агентства во время казуса на Багамах, прекратили сотрудничество с Астра и заключили соглашение с Нита Андерсон, которым заправляли супруги Энди и Анита, Нита Андерсон. Так как Энди работал в полиции, бизнес был оформлен на его жену. Благодаря новому агентству группа познакомилась с Роджером Алленом, который имел деловые связи с Ирвингом Мартином, продюсером, автором, аранжировщиком и искателем талантов. Мартин, в свою очередь, был завязан с лондонской звукозаписывающей компанией «Фонтана». Аллен, на какое-то время де-факто сменивший Мориса Джонсона посту менеджера группы, обладал своеобразным характером, за что Ноди Холдер прозвал его «торгашом». Он был таким Брайаном Эпстайном для многих групп Уэст-Мидлендса. Брайан Эпстайн — британский менеджер, сыгравший ключевую роль в карьере в «The Beatles». Его подопечные в Californians» и Монтанас показывали отличные результаты на местном уровне и уверенным шагом пробивали путь к национальной и международной славе. Логично, что под руководством Роджера В. Инбитуинс должны были двигаться в таком же направлении. Однако ребята не стали полностью разрывать отношения с Астра и неоднократно выступали в открытом агентством заведении В. Лафайет, или ЛАВ, на Торнли-стрит в Волверхэмптоне. Крупные концерты здесь по-прежнему организовывал Морис Джонс, зарабатывая репутацию успешного промоутера. «Вэлла Файет обрел дикую популярность», — вспоминает Фрэнк Ли. «Я дважды ходил сюда на концерты Джет Ротал, а также лет Зеппелин и Флетвуд В общем, там выступали все, кто хоть что-то из себя представлял». Основанная в 1958 году французская компания Fontana Records изначально действовала в качестве независимого лейбла но уже скоро ее поглотил голландский гигант Филлипс. Помимо выпуска альбомов на американском лейбле Vanguard и становления одним из первых дистрибьюторов Motown в Великобритании, Фонтана добилась значительных успехов в поп-музыке середины 60-х, переманив под свое крыло Манфреда Мана, Уэйна Фонтану с его группой The Mindbenders и пещерных рокеров The Trox. Незадолго до подписания в InBetwins контракта с лейблом, один из идеологов внедрения кассетного формата Уолтер Войда перешел в Фонтана из Philips Records, заняв должность генерального менеджера по продажам и маркетингу. Это привлекло к лейблу внимание Дэйв Ди, Дози, Бики, Мик Эн Тич, нового состава группы Манфреда Манна и израильский дуэт Эстер и Аби Афарим чья песня «Синдерелла Ракифелла три недели возглавляла чарты весной 68 года. Занимающий должность директора отдела артистов и репертуара фонтана Джек Бейверсток был довольно известной фигурой лондонской музыкальной индустрии. Прежде он успел поработать на лейблах «Ореол» и «Эмбасси». Затем помощником редактора «Мелодимейкер». Джек стоял у истоков создания популярного журнала New Musical Express и сыграл ключевую роль в создании хит-парада «Топ-20» в Объединенном Королевстве. Бейверсток олицетворял старую школу звукозаписывающих компаний. «Я не верю, что молодые люди лучше нас разбираются в поп-музыке», заявил он в интервью Рекорд Mirror в 1967 году. Чтобы справиться со всеми хитросплетениями этого бизнеса, необходимо иметь большой опыт. Помимо прочего, Джек сыграл важную роль в карьере Дасти Спрингфилд, В. Walker Brothers и Кики Ди. Кроме того, Бейверсток обладал отличным чутьем на новые таланты. Работая со своим младшим коллегой Диком Лихи, он одним из первых разглядел потенциал юного Рейджи Дуайта, будущего Элтона Джона. И еще в 1965 году заключил контракт с его первой группой «Блю Солоджи». Солидный чиновник внушал подопечным ужас. Так Питер Долтри из группы «Калейдоскоп» называл Джека одним из пиджаков «Фонтана Филипс, который всегда относился к нам с пренебрежением. «Бейверсток никогда не был нашим другом, мы близко не общались, так как он вечно смотрел на нас свысока». Хоть, по словам Дика Лихи, он вполне мог быть и необычайно милым. Ирвинг Мартин возражает. Он был сложным, недалеким и самоуверенным малым. Отнюдь не лучшим руководителем, гораздо худшим, чем его предшественник Джонни Франц. Бейверсток был заинтригован, когда услышал о В. Инбитвинс от Роджера Аллена, поскольку был наслышан об их армии поклонников по всему Мидленцу. VMUV, VMudi Blues и другие коллективы этого региона приносили своим лейблам приличный доход, побудив его компанию обратить внимание на черную страну. Продюсер Ирвинг Мартин, который до создания собственного лейбла работал на CBS, сотрудничал с Роджером Алленом. «Роджер платил мне символические деньги, чтобы я находил интересных артистов», — рассказывает Мартин. Неплохая подработка, учитывая, что я вот-вот как ушел в свободное плавание и хотел освоиться в индустрии. В Калифорнианс, показывали отличные результаты. За границей их дела обстояли даже лучше, чем в Великобритании. Аллен посоветовал Мартину обратить внимание на The in -between. «Я пошел взглянуть на них», — продолжает Первинг, — «и увидел довольно сырую, но живую хард-группу». Ноди заметно нервничал и еще не был той звездой, которую мы все знаем. Джим, талант которого был виден невооруженным взглядом. Барабанщик, пытающийся поймать волну. Гитарист, играющий на «отвали», но излучающий харизму. Мартин поделился впечатлениями с Джеком Бейверстоком и договорился о сессии на 3 декабря 1968 года в Стэн Хоуп Плейс, студии звукозаписи «Филлипс». Я сказал, «Джек, мне нравится эта группа, в них определенно есть изюминка», — вспоминает Мартин. «Почему бы нам не пригласить их?» Бейверсток согласился, и мы записали несколько треков. Инженером звукозаписи выступил Роджер Уэйк, и почти весь материал мы записали с первого дубля. Я сделал черновой микс с инструменталом, который всем понравился. Среди композиций инструментальная «Блюз in И», e, и песня «Journey to the Center of Your Mind», группы «The Amboy Dukes», которую они услышали на богамах. Фактически, это было полноценное прослушивание. Прошло несколько дней. «Я позвонил Джеку», — продолжает Мартин. «Он перезвонил и сказал, цитирую, «Эта чертова группа мне не нравится». Я спросил, что с ними не так. Он ответил, «Это не Фонтана, и нам это не подходит» и посоветовал мне сосредоточиться на других музыкантах. Коварно отстранив Мартина от участия в работе, 11 декабря Бейверсток лично пригласил группу вернуться для записи материала с Роджером Уэйком. «Я и глазом моргнуть не успел, как они снова оказались в студии с Джеком», — вспоминает Ирвинг. «Я заметил их название в расписании студии, поскольку сам планировал провести встречу в это время». Джек сказал, что они ему не нравятся, а в следующее мгновение они творили с ним свои штучки-дрючки. Я крепко задумался, неужели мне во что бы то ни стало надо объявить войну? Или лучше продолжить заниматься своими делами? Я работал на Декка, работал на Джека и еще на три-четыре звукозаписывающей компании, в конце концов занимался собственной музыкой. Да, Джек был моим лучшим другом, но, очевидно, мы по-разному ценили нашу дружбу. Так что я пустил дело на самотек, не желая ссориться, да и вообще, даже в те времена, спорить было накладно. Мне было чем заняться в Штатах, да и не только. Впоследствии Ирвинг Мартин стал успешным продюсером и режиссером. Он открыл миру японского композитора Исао Томиту и запустил в континентальной Европе телеканалы Sky. Бейверсток и В.Инбитуинс ударили по рукам. Группе оставалось выполнить два главных условия. Во-первых, обзавестись агентом в Лондоне, чтобы выйти за пределы Мидлендса, и менеджером для продвижения на национальном уровне. Во-вторых, сменить название. Название В.Инбитуинс безнадежно устарело, да и промоутеры выговаривали его с трудом. В своих мемуарах Дон Пауэлл выдвигает теорию, что Бейверсток щел прежнее название группы несколько гомосексуальным. Если в Вендерс звучало слишком простенько в духе 60-х, то в ин-бетвинс чересчур по-битнически и тоже несовременно. Группа всерьез задумывалась над названием Ники-Неки-ну Эта фраза, вошедшая в речь англичан с севера, означало «лучший». Ребята услышали ее от легендарного британского блюзмена Грэма Бонда, когда тот играл в Волверхэмптоне. Ныне же ее активно использовали комики Хильда Бейкер и Кен Дотт в значении женских половых органов. К счастью, в In-Betwins назвали свой корабль иначе, тем более, что в то время царила мода на название из двух слов. Vanilla Fuge, Iron Butterfly, Led Zeppelin, Deep Purple, Флойд. 12 декабря в Express Стар» напечатали объявление о том, что с нового 1969 года «The In-Between» сменяет название на удовлетворяющее вызовом времени «Эмброуз Слейд». По воспоминаниям Хилла, идею подкинула Хиллари, секретарша Бейверстока, имеющая привычку давать своим вещам имена. У нее была сумочка по имени Эмброуз и зеркальце «Слейд». Так мы и стали, Эмброуз Слейт. Едва ли новое название привело ребят в восторг, но пришлось смириться, ведь на кону стоял контракт с лондонским лейблом. Нам не особо нравилось название Эмброуз Слейт, но в Инбитвинс тоже никуда не годилось. Люди произносили его неправильно, кто во что гораст, говорит Пауэл. Нас называли Эмба Шейк, Арнольд Шетт. М-Бой Спейд! Отвратительно!» Достоверность истории с сумочкой и зеркальцем подтвердить трудно. Но, как бы то ни было, это занятная легенда. Чтобы продемонстрировать сотрудникам «Филипс» новых звезд, группе предстояло сделать несколько рекламных снимков. 15 декабря на недавно реконструированном лондонском вокзале «Юстон» «Квартету» организовали фотосессию. Всего несколько месяцев назад вокзал, считающийся шедевром модернизма, открыла сама королева. Кадры, сделанные в тот день, долгое время считались утерянными, однако в 2013 году их обнаружил историк Слейт Дэвид Грэм. Этот чудесный артефакт прошлого, наглядно иллюстрирующий трансформацию группы из The In-Betwins в Ambrose Слейт. Между потрясающим воображением вокалом Железо, бетон и эскалаторы все еще считались чем-то фантастическим. И группой, стоящей на пороге мировой славы, прослеживалось нечто общее. Наступил 1969 год. И за дело взялись новоявленные Эмброуз Слейд. Их график выступлений был плотным, как никогда, и прерывался забегами в студию Стен-Хоуп-Плейс, чтобы вместе со звукоинженером и продюсером Роджером Уэйком Записать материал для дебютного альбома, Гэри Мур, один из инженеров, делился своими воспоминаниями о студии. Это было потрясающее место. Сама студия на цокольном этаже, а высший офис Philips Рекордс. Нельзя не отметить и удачное географическое расположение. На углу Стэн Хоуп Плейс с видом на Гайд парк и верхнюю часть Оксфорд Стрит. Кто только не записывался в Стэнхоуп поэтому работать там было интересно всегда. «Никто и никогда не верил в нас так, как Джейк Бейверсток», — говорит Пауэлл. Он разрешал нам делать свое дело, время от времени заглядывая в комнату управления с милой улыбкой на лице. Однажды Джим взял скрипку и исполнил какую-то веселенькую народную мелодию. «Мы сочли, что она звучит неплохо», — позвали Джека, и, послушав, он сказал. «Вы что, издеваетесь?» И только тогда до нас дошло. Блин. Да он прав. От Роджера Уэйка мы многое узнали о работе в студии. По сути, мы приходили туда вчетвером и играли вместе, как на сцене. Мы и Роджер. Вряд ли мы справились бы без его помощи, так как ничего не знали о технических штучках или аппаратуре. Так что да, это был захватывающий опыт. 28 февраля вместе с фотографом Ричардом Стирлингом Эмброу Слейт отправились в карьер Паук-Хилл, небольшой природный оазис между Уилленхоллом и Волсолом, чтобы сделать снимки для обложки их первого альбома. Если здесь и была какая-то растительность, то в этот раз она ограничилась кустами на обочине трассы М6, за которыми ребят попросили раздеться до пояса, чтобы сделать несколько снимков на фоне заснеженного поля. «Мы продрогли до костей», — вспоминал позже Холдер. Бог знает, зачем ему понадобилось оголить нас по пояс. Затем, в память об этом дне, я написал песню «Поук Хилл». Ирония заключалась в том, что на обложку пластинки так и не попали местные природные красоты. Лишь фото музыкантов Топлес, прикрытые грудой камней. Что касается «Поук Хилл», то песня вошла в трек-лист альбома компиляции «Слейдест». В примечаниях к пластинке, составленных Бобом Хьюстоном, Сказано, что «Паук Хилл» находится неподалеку от дома Нодди в Вулверхэмптоне. Однако не утруждайте себя поисками этого места в путеводителях по Прекрасной Британии. Первые результаты работы группы стали заметны в мае 1969 года, за неделю до выхода альбома, когда в свет вышел сингл Genesis с «Роач Дэдди» на обратной стороне. Сама Genesis увертюра с постепенным нарастанием напряжения, в музыкальную канву которой врывается звук разухабистых гитар. Как отмечает Дэвид Грэм, исследователь творчества Слейт, мелодия многим обязана треку «Портфолио» с дебютного альбома группы «Fairpot Convention», увидевшего свет в июне 1968 года. Композиция «Roadge Daddy» получила свое название в честь одного из тусовщиков с Багамских островов. Текст песни, чудесный солнечный свинг и клавишные ли передают настроение чистого музыкального кайфа. 9 мая Ambrose Слейт» выпустили полноценную дебютную пластинку. На первые альбомы групп часто смотрят снисходительно, ведь часто они выражают неуверенные шаги новичков в долгое творческое путешествие. Не стал исключением и альбом Beginnings хоть и преисполненный определенного очарования. Крис Селби и Эон Эдмонсон, авторы биографии Слейт, утверждают, что пластинку планировалось назвать Genesis, в честь главного трека пластинки и предшествующего сингла. Но 28 марта того же года, когда уже отпечатали соответствующие обложки, группа Genesis выпустила дебютный альбом From Genesis to Relevation на лейбле декка. И хотя эту пластинку вряд ли ждал коммерческий успех, ее выход, слегка опередивший дебютный альбом Ambrose Slate, побудил тех изменить название своего альбома на Beginnings. Наглядным результатом пребывания группы на Багамах стали четыре написанные участниками песни и разнообразные каверы, отражающие их частые визиты в магазин пластинок с импортной музыкой. Discovery на херст стрит в Бирмингеме. Первый из них — потрясающая версия If This World Was Mine, оригинал которой принадлежит Марвину Грею. В 1968 году кавер на этот трек записывали Джо Батаан и Fania Олл Stars. Второй — яркая композиция The Mothers of Invention, Ain't Got No Hurt, из альбома Freak Out. Третьим кавером стала песня The Beatles' Marfa, My Dear из белого альбома, которую ребята выпустили спустя два месяца после премьеры ливерпульцев. Здесь скрипка Ли заменила фортепиано Маккартни. Наконец, четвертым, наиболее близким к стилю Эмброуз Слейт, стал трек «Knocking Nails Into My House» сингла «The Skeleton and the Roundabout» группы The Idol Race. Версия Эмброуз Слейд стала одним из первых каверов на творчество будущей рок-звезды мирового масштаба Джеффа Лин. Когда Джефф писал песни, казалось, что этого не делает больше никто, говорил Хилл в 2019 году. Кнокин Нейлз ⁇ детище Лина». Несмотря на личную немногословность, никто никогда не сомневался в его виртуозных писательских способностях. В альбом Beginnings. Попал и трек «Burn to be Willed» группы Steppenwolf, Один из самых популярных американских хитов, звучавших на островах. Оказался на пластинке еще один кавер на творчество волков — песня «Everybody's Next One». Steppenwolf выпустили ее в качестве сингла в США примерно в то время, когда ребята выступали в Ветропикана. Песня даже попала в британские чарты синглов и как раз в дни выхода описываемой дебютной пластинки. Символично, что это произошло за 4 месяца до выхода на экраны Великобритании культового фильма «Беспечный ездок», с которым песня «Everybody's Next One» отныне неразрывно ассоциируется. Чем не лишнее подтверждение, что в Эмброу Слейт умели предугадывать тренды? «Дебютный альбом — наглядная демонстрация наших способностей», — говорит Дон Пауэлл. И хотя наши с ребятами взгляды нередко расходились, это помогло сделать пластинку разноплановой. Это очень здорово. В альбом вошла потрясающая песня Марвина Гея и Тами Терл, Душевная вещица. Мы узнали ее на Багамах и подумали, что она отлично подойдет для исполнения со сцены. Песню постоянно крутили по радио, и грех был бы ее не разучить. Нод отлично с ней справился. У группы был свой необычный подход к записи каверов. Сначала мы собирались вместе. Я обычно отвечал за текст. Включал трек, разбирал первую строчку песни, снимал иглу и записывал ее. Затем еще раз и сначала. Делая заметки на крохотном клочке бумаги, затем я аккуратно переписывал текст, чтобы другие смогли его разобрать. Это было очень интересно. «Каждый из нас играл свою роль», Нот подбирал аккорды, Джим занимался аранжировкой. «Мы были слаженной командой, разве что Дейв часто уклонялся от обязанностей, постоянно отвлекаясь на девушек», — смеется Пауэлл. Джеймс делал аранжировки по американским записям. Говорит о своем старшем брате Фрэнк Ли. Из оригинальных песен группы, помимо вошедших на сингл, стоит отметить инструментальную композицию «Mad Dog Call. Дань уважения Роджеру Аллену менеджеру Эмброу Слейт, с впечатляющим скетом от Холдера. Скет — вокальная техника, при которой певец использует бессмысленные слоги и звуки вместо слов, создавая мелодию и ритм. Другая, Питти Вемава, примечательна как первое совместное произведение Ноди Холдера и Джима Ли. Текст этой захватывающей песни напоминает мрачные стихи Томаса Харди, Речь в ней идет о женщине, потерявшей на войне мужа и воспитывающей ребенка в условиях крайней нищеты. Героиня боится, что социальные службы могут его забрать. После долгого рабочего дня она возвращается домой и находит ребенка, крепко спящего в тепле. Этот трогательный момент спокойствия выделяется как инструментально, так и вокально. Мощные аккорды Хила, скрипка Ли и исполненный жалости голос Ноди наглядно демонстрирует слушателю, что в арсенале группы есть нечто большее, чем прямолинейный рок. Помимо фотографий четырех полуголых парней, которые выглядели, как отмечал исследователь музыки Саймон Рейнольдс, типичной компанией лохматых хиппи, опоздавших на лето любви, конверт пластинки Beginnings был списан несколькими аннотациями, восхваляющими группу. Их написал Питер Джонс, уважаемый автор музыкального журнала «Рекорд Миррор», впоследствии под псевдонимом Билли Шепард, написавший первую подробнейшую книгу о Ливерпульской четверке. «The True Story of the Beatles». Приготовьтесь услышать новую группу, которая взорвет вам мозг. Таких парней вы еще не видели, и я не шучу. Включите их песни и поймете, что на самом деле значит «отрыв». Так начинается комментарий Джонса, преисполненный пафоса, велеречивости и пустословия, весьма характерных для той эпохи. Очерк заканчивается эффектными строками, призывающими слушателя распечатать конверт, послушать музыку, а затем позвать друзей и поставить пластинку заново, потому что Эмброус Слейт с нами всерьез и надолго. Поскольку фактически группа была под крылом «Филлипс», в середине октября того же года альбом Beginnings вышел в Америке, где и была написана большая часть его содержимого. Однако для американского рынка пришлось изменить обложку и название пластинки. Альбом переименовали в «Базли». Новое название четко отражало его агрессивное, дерзкое музыкальное содержание. Что касалось обложки, отпала необходимость изображать на ней группу полуголых хиппи. Таких в США было предостаточно, да и ребята выглядели на фотографии скорее обездоленными, чем крутыми. Фотографию озябшей группы заменили любопытные иллюстрации Дона Уилсона. На ней изображалось два красных шара, отбрасывающие тени на зеленое поле. На заднем плане четыре облачка. Творение Уилсона придавало обложке настроения детской книжки. Позже Дон, сотрудничавший с лейблом Chess Рекордс, нарисует картину с площадью Пикадилли для альбома Хаулина Вулфа The London Howling Wolf Sessions. Так или иначе, обложку Балзи нельзя назвать вершиной его творчества. Для сохранения загадочного образа группы на задней обложке вместо фотографий красовались едва различимые портреты ребят, нарисованные карандашом. Питеру Джонсу, который наверняка боролся с приступами смеха в примечаниях к альбому для американского рынка, пришлось изменить обороты речи. «Без шуток» превратилось в «определенно», «отрыв» сменился на «отжигать как следует». Примечательно, что перед финальной фразой эссе «Эмброу Слейт с нами всерьез и надолго» для аудитории США образца 1969 года добавили приписку Этот альбом – мощный сборник исключительно хорошей атмосферы. Выход пластинки прошел без особого шума. Тем, кому посчастливилось его приобрести, он подарил исключительно хорошую атмосферу. В октябрьском номере журнала Billboard его оценили на 4 звезды. Главным намеком на будущий стиль в Beginnings» стала кавер-версия песни «The Moody Blues» «Fly Me High», демонстрирующая потенциал квартета. Оригинальный сингл 1967 года отдавал приторностью, в то время как версия Ambrose Слейт обладала той остротой, на которую вскоре поставят их новый менеджер и продюсер. Beginnings стал чем-то вроде фальстарта, хоть и приятным открытием для случайных слушателей. Пластинка не попала в водоворот музыкального мира. По словам легендарного радиоведущего Джона Пила поборника Slade в 1970-е, Бигининс оказался необыкновенным альбомом, и мне не хотелось возвращать его на BBC. В нем уже тогда проглядывались черты, что привели Слейд к большому успеху через несколько лет. «По правде говоря, мне неловко, что так называемые «эксперты», подобно мне, не заметили их раньше», писал он в 1974 году.